Глава четырнадцать. «Выйди, пётр Нам позвонить надо. Попроси, чтобы чаю принесли». Дружеский Потоцкий Маскатову и направился к старинному телефону на краю стола. Сам же Маскатов, подхватив мой список, вышел из кабинета. Минут 20 упорных переговоров с разными барышнями по разным станциям, и Потоцкий протягивает мне трубку. «Здравствуй, мой южный друг», — услышал я басок Буденного в трубке. После совместного приключения семён Михайлович стал относиться ко мне очень доброжелательно и по собственной инициативе взялся контактировать со мной на общие темы. Сталин был тоже не против из-за своей постоянной загруженности дела правда сначала очень сомневался но мы с ним договорились что политику финансы и разведку я буду обсуждать только с ним понимая обеспокоенность сталина я твердо это ему пообещал и быстро убедил что это и в моих интересах ворошилов меня не любил а больше контактировать из верхушки я категорически ни с кем не хотел это еще больше успокоило сталина так как не в буденом не в ворошилове конкурентов он не видел здравствуйте у меня все хорошо я тут с другом а вы сами с нами не хотите подышать свежим воздухом нейтрально отвечаю я конспирации большевиков учить не надо они Сами, кого хочешь, научат. Как твое здоровье? Может, какое лекарство надо? Сам я, к сожалению, пока приехать не могу. басит в трубку Буденный. Мне необходимо еще срочно съездить на южный курорт. Могу и ваших человек 20 захватить. Но только желающих, если вы сами не можете. Но тех, кто любит жару. Только вы их, пожалуйста, одеть подобающим образом. Не забудьте. Там все очень и очень дорого. Улыбаюсь, даже если Буденный меня не видит. Договорились. Но прошу, не задерживайся. Тут за тобой все уже соскучились. Хмыкает он на мой монолог. Как только станет лучше, сразу к вам. И кладу трубку телефона. Пока я спокойно пил не очень хороший чай, Потоцкий сходил за Маскатовым. А если мы построим гостиницу за грузовой автомобиль, тут же взял быка за рога Маскатов. А какой мне из этого толк, пётр Георгиевич? После довольно долгого торга договорились, что Маскатов берет на себя обязательство построить трехэтажную гостиницу на 60 разных номеров. Я взял обязательство провести сантехнику, трубы, черепицев и мастеров по ее укладке и производству. Само здание будут строить из крымского ракушечника. Хоть и удивились моему требованию, но ничего необычного сейчас в этом нет. Разницу со мной будут погашать там товаром по моему списку и золотом, если найдут. Все мы понимаем, что гостиница Маскатова в городе и самому очень нужна, а тут можно и мной прикрыться, от начальства. План мне предоставят. Благо, французский опыт общения с архитектором у меня есть, и некомпетентным выглядеть я не буду. Рядом построят пару ресторанов и кафе. С другой стороны двухэтажный дом с участком и гаражом внутри. В доме на первом этаже будет располагаться маленькое греческое кафе, парикмахерское и подсобное помещение. В этот дом я планирую переместить старика Евгения Иоаннидиса с семьей, благо она у него небольшая. Это я уже выяснил. Понравился мне старик. И парикмахерская у него ладная и чистая, вот только очень маленькая. Пару комнат в этом доме оставлю себе. Надеюсь со временем привлечь старика и к другим своим делам. Все постройки будут располагаться недалеко от моря. «А почему там?» – удивился Маскатов. «Со здоровьем у меня не очень. А морской воздух меня спасает. А что у вас с мебелью? Стараюсь предусмотреть все сразу». «Ну, не очень хорошо, Пётр Георгиевич. Ищите, кто умеет плести из лозы хотя бы корзины. Готовьте материал. Также найдите нормальный дом для мастеров и переводчиков с испанского. Надеюсь, в Испании на год к вам я разных мастеров навербую. Ставлю точку в сегодняшнем разговоре. Хватит, и так времени много потерял. Пора на корабль вернуться». Ага, как же, сбежишь тут. То одно, то другое. «Пока разобрался со складами и грузом...» пристроил и рассмотрел людей, набранных Потоцким. Пришлось им временно выдать в долг из своих резервов французские кители и кепи, чтобы хоть как-то отличать своих. Люди в отряде были одеты кто во что гораст. Сейчас все упорно сидят, перешивают, нашивают звезды и подгоняя форму, хоть под какой-то красноармейский стандарт. И где только красную материю с нитками нашли на свои звезды? Выдал еще два пистолета «Астра». А куда деваться? В отряде лишь пять стареньких наганов. Смотрю, все бойцы повесили пистолеты на правый бок за спину. «Стройся!» – скомандовал я. « что такое обеспокоился потоцкий «Я иду вдоль строя и рассматриваю частично одетых бойцов. Все уже в возрасте, по 30 и больше, явно повоевать успели. Такие, как я и просил набрать. Я смотрю, и повоевать успели, а ума не набрались». «Наверное, в тылу отсиживались?» — слышу возмущённый ропот. «Какого лешего пистолета за правым боком? Пока их вытащите, вас пять раз убить успеют». Так по уставу положено. Шашка слева, пистолет справа. Сергей — заместитель командира отряда. Вот в СССР так и воевали, чуть ли не до 90-х. Конечно, положение кобуры справа, чуть сзади, позволяет извлекать и применять пистолет сидя. Лёжа, при передвижении пригнувшись, ползком, что затруднительно или невозможно при ношении кобуры спереди слева. Большое же количество командиров РКК были укомплектованы старого портуп с двумя плечевыми ремнями. Вместо шашки на левом боку цепляли полевую сумку. Место для кобуры у них оставалось только на правом боку. Мне плевать на ваш устав. Я не служу в вашей армии. Самые лучшие из красные стрелки были времен покорения индейцев Северной америке ганфайтеры. Вам придется охранять дорогое оборудование, а значит вооруженные стычки будут. Обязательно. Вам за это и платят. За риск. Мне трупы в отряде мне не нужны. «Возись потом, деньги трать», — специально нагоняю напряжение. Поэтому в моем отряде все, кроме командиров, будут носить пистолеты сбоку, на бедрах ноги под удобную руку. Кому не нравится, я в отряде никого не держу. Разгул преступности, болезней, наркомании и выяснение отношений не только рядовых коммунистов и функционеров, но, например, таких, как Киров и Котовский, заставил власть закрутить гайки в целях сохранения своих шкурок. Грандиозный советский сексуальный эксперимент провалился. Наступил затяжной период внешней благопристойности и пуританства, а по сути ханжества, концов к знаменитой фразе «В СССР секса нет». Заходим в контору, а в кабинетах никого нет. Нет даже охраны и дежурного. После недолгого поиска все работники обнаружились на втором этаже в актовом зале. Идет заседание под председательством Петровского. Спорят. Страсти явно кипят нешуточные. Пристраиваемся сбоку, пытаемся понять, о чем там спорят. Большая часть нападает и давит авторитетом на несколько человек, а особенно достается Коваленко и точинскому В чем их только не обвиняют, а между тем они абсолютно правы. Оба доказывают, что строительство завода-гиганта «Азовсталь», на намеченном месте, разработанная Гипромезом и одобренная самим Куйбышевым, неправильно. Особенно эмоционально выступает краевед Коваленко, объясняет, что роза ветров такова, что заводской дым пойдет на жилые районы города. Да и сам завод будет сооружаться на месте, имеющем археологические памятники. Предлагал перенести строительство завода в другое место. Соответственно, и причальную линию, подъездные пути, склады и другую инфраструктуру придется частью переделывать и стоить новые. Это уже не нравится всем остальным, понимая, сколько предстоит работы, и все планы придется Опять менять Коваленко абсолютно прав. Кричу с места после 20 минут слушания. Сам не пойму. И чего это я в лес? Атмосфера тут что ли заразная? Вы как-то не подумали, что все будут дышать производственными выбросами? А это значит не только ваши постоянные болезни, и ваших жен, и детей тоже. Да и город, куда вы собираетесь расширять? Заканчиваю с сарказмом на уставившихся на меня собравшихся. Александр Александрович, а вы-то что тут делаете? Обратился в наступившей тишине Петровский к Потоцкому. Да вот, по срочному делу пришли. неуверенно Потоцкий. Так, товарищи, сделаем перерыв на полчаса. Товарища Дудылева, Гугеля и Маркелова прошу пройти с нами, Петровский, и кивает нам на выход. Сам собирается со стола свои бумаги. Мы проходим в небольшой кабинет с овальным столом и венскими стульями. На одной стене кабинета большая карта города и прилежащих окрестностей. На другой стороне во всю стену шкаф с книгами, папками и рулонами бумаг. Отдельно стоит небольшой рабочий стол с посменными приборами, рядом тумбочка с самоваром и стаканами с подстаканниками. Проходите, товарищи, располагайтесь, приглашается соратник Петровского. Очевидно, Маркелов. Именно на двери кабинета висит табличка с его именем. Пока другие и я располагались вокруг стола, Петровский придержал Потоцкого в коридоре и о чем-то с ним говорил минут пять в коридоре. Потом зашли в кабинет. Если Потоцкий сел на стул, то Петровский по-хозяйски достал несколько ватманов со шкафа и развернул их на столе. На самом деле, расположить Азовсталь тут, и ткнул пальцем в чертеж, показывая план, вынужденная мера. У нас есть два плана. Это план Гипромеза и второй, Как вы знаете, завод будет работать на Керченской Руде, поэтому завод надо построить как можно ближе к морю со всей инфраструктурой. Решение принято. Стране срочно нужны трубы, но тут возникает другая проблема – транспортная, отсутствие паровозов и рельс. Если рельсы, возможно, мы еще как-то сможем найти, то дополнительные паровозы нет. Их нет, и в ближайшие несколько лет не будет, а это не считая вагонного состава для перевозки рабочих. Поэтому мы с товарищем Гугелем и поддержали проект Гипромеза. Что вы на это скажете, товарищ Сергей? Обратился он уже ко мне. Ну, в общем-то понятно. как не до жиру, быть бы живу. Сегодняшняя нужда заставляет делать ошибки на десятилетия вперед, и понимает это, скорее всего, и сам Петровский. Да вот только возможностей, как принять план Гипромеза, у него и нет. Хотя взяться за строительство таких гигантов тоже надо иметь знания, желания и опыт. Как бы это ни было тяжело сейчас, но в черте города строить металлургический завод нельзя. Предлагаю купить паровозы, вагоны и рельсы за границей. Для этого открыть магазин для продажи иностранного товара за золото и серебро. В частности, у меня сейчас есть арабские ковры, несколько десятков тюков качественной верблюжьей шерсти и другие нужные вам товары рассматриваю и сравниваю два плана ну что же буду основателем турсина в ссср также у вас турция румыния и болгария близко а нужда в тряпках и других товарах большая в чем проблема в деньгах и пароходах зло Гугель. хорошенько потрясти ваших цыганских баронов других контрабандистов и другие несознательные ваши элементы плюс найдите товар по моему списку и вытаскиваю следующую пачку листов и кладу на стол а пароходы паровозы и другие товары по вашему списку я вам предоставлю вот только с пошлиной чтобы меня не мучили я не собираюсь ваши же заказы, вам еще и оплачивать из своего кармана. Мда, Петровский, явно не ожидая такого. А план Югостали для большого завода лучше и перспективнее. Окончательно сравнил я два плана на вскидку. Тут завод планируется перенести в сторону Таганрога, при этом построить нормальный мост через реку Кальмус. И гораздо дороже. А вы справитесь? А задача на Маркелов? Лишь бы справились. Вы, если любите, конечно, свой город. Давайте обсудим, зачем мы с товарищем Потоцким к вам пришли. Не тут-то было. Дальше заседание прошло тяжело. Пришлось и на себя брать обязательства под постоянные перегляди по Кратоцкого с Петровским, но общего согласия достигли. Вот только я не знаю, что будет с обоими, если я не выполню своих обещаний. Хотя знаю. Расстреляют. Договорились, что до осени в Мариуполе будет проводиться только подготовительные работы, и если что со мной не так, то быстро перейдут к проекту Гипромеза. Дошли. Дальше наш путь лежит на склад авиационного завода в Таганроге, где у меня мой склад товара. Тут же база и приданного отряда. Сразу обратил внимание, что часть груза уже из огней доставлена. На его фоне выстроился в шеренгу мой новый отряд по сойке Смирна. Перед ним взад-вперед ходит какой-то мелкий сморчок с маузером в деревянной кобуре на боку и что-то им провозглашает. А почему они все в тряпичных шлемах, крайне удивляюсь я буденовкам на головах отряда и поворачиваюсь к Потоцкому. Смотрите у меня, сморчок увидел нас. Надеюсь, все все запомнили. Потом резко развернулся и тут же обойдя убежал со склада. Это что все значит? удивляюсь я и надвигаюсь на Александра Александровича. Местный комиссар скривился Потоцкий. Сергей, доложить. Чуть дальше не матом стал ругаться, но вовремя остановился. Что произошло и почему вы в этих остроконечных шапках и куда делись хорошие французские фуражки? Подходим близко к бойцам. «Пришел местный комиссар с помощником, забрали фуражки, раздали будяновки. Комиссар остался и проводил с нами политинформацию. Тут же отрепортировал заместитель. Александр Александрович, это как понимать? Я выдаю солдатам нормальную униформу за свои деньги. Деньги, а какой-то комиссар их раздевает, вместо хорошей фуражки дает эту фигню. Вы только посмотрите на это. Стащил я с головы следующего служащего бумажную будяновку светло-серого цвета с большой звездой. Как такую х можно носить военнослужащим? Дурацкий козырек спереди и сзади. А это что за умаотвод? Это чтобы врагов предупреждать заранее. Крепко держу за верхнюю часть и сильно трясу будяновку. Да читал я, что в свое время кто-то соображающий в военном деле придумал выпячивающееся верхнему наконечнику в будяновке правильное имя умаотвод. А вот буду ли я первым здесь и сейчас? Сейчас покажет время. Разберемся, скривился Потоцкий. Разберись, разберись, Александр Александрович. А этому комиссару-мародеру передай. Еще раз тут появится, просто пристрелю, злобно ставлю точку в разговоре. Не дашь отпора сразу, так вообще на шею сядут. Скорее всего, моя проверка на вшивость местными комиссарами.